К утру следующего дня осторожно запущенный слух начал циркулировать по учебному заведению. Студенты активно обсуждали, что будет, если академию в самом деле закроют. У многих подрастали младшие братья и сестры, которым придется учиться магии. Но где именно? Большой вопрос. Чтобы поступить в профильное заведение, надо получить базовое образование. Пансионы этому не учили. Все, что они давали будущим магам – Это знание, как контролировать новую силу, как отдавать ее излишки природе без вреда для себя и всего, что вокруг. Но основам ее использования обучали только здесь. Некоторые старшекурсники задавали этот вопрос преподавателям, но те пожимали плечами в ответ. Никто не знал, что делать. Услышать это хотели все. Все равно от кого – ректора, комиссии, придворного мага, короля. Главное – понимание, что ждет в будущем. Персонал Академии, не обладавший магическим потенциалом, тоже задавался этим вопросом. Ладно, повара из столовой место себе найдут. В любом столичном ресторане их примут с распростертыми объятиями. А вот их помощники, посудомойки, девочки, которые подавали еду, убирали столы, куда деваться вахтерам, уборщикам, дворникам, садовнику многим другим работникам, обеспечивающим комфортное существование студентам и преподавателям. Большинство из них оказывались не просто без места, а на улице, потому что своего дома у них давно уже не было. Они много лет, если не десятилетий, жили в академии. Рикардо понимал, что в один прекрасный момент кто-нибудь озвучит комиссии этот вопрос. Да, как исполняющий обязанности ректора, он мог бы собрать преподавателей и кураторов и быстро прекратить пересуды. И некоторые сотрудники ждали, что он поступит именно так. Но мужчина делал вид, что все происходящее вполне естественно. Когда через день ему намекнули, что стоит оградить инспекторов от возможных неудобных вопросов, он только пожал плечами. Раз проверяющие ставят неудобные вопросы сотрудникам и обучающимся, почему бы и самим не услышать их в ответ? Сотрудник, задавший этот вопрос, задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся руководителю и пытался осмыслить услышанное. Комиссия же, как и думал временный ректор, не проявляла особого рвения. Они приходили на занятия, заглядывали в лаборатории, библиотеку, но было заметно, что все это делается формально, что называется для галочки, лишь бы потом написать отчет о якобы проделанной работе. Куда больше энтузиазма вызывали посещение столовой, не слишком долгое утром, и куда продолжительнее в обед и вечером. В какой-то момент одна из девушек, которые обслуживают столовую, осмелилась и задала вопрос магу. «Скажите, вы нас не закроете?» Голос ее дрогнул. «А почему ты так переживаешь?» – удивился мужчина. «Мы пока не все осмотрели. Итоговый отчет может оказаться любым. Понимаете, у студентов и преподавателей есть куда потом пойти, а большинство из нас окажется на улице». «Многие тут столько лет живут, работают, детей вырастили. Моя мама тут в лаборатории помогает. Она не маг, но прекрасно знает, где что лежит и чего сколько для каких занятий надо. Отец-садовник. У нас другого дома нет», – девушка всхлипнула. А слухи ходят, что его величество академию закрыть распорядился, мол, магов в стране достаточно, другие не нужны. «Простите, может, я о глупости говорю, но...» «Простите», – она еще раз всхлипнула и убежала. Оставив мага задумчиво смотреть себе вслед. «Магов в стране достаточно?» Задумчиво пробормотал он через какое-то время. «Интересно, с чего она так решила? Я бы, например, хотел знать, куда они последнее время довольно активно стали пропадать».